И всё-таки каждый раз он выходил победителем. Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смокуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте оставить завещание, которое вскроют только после его смерти, и в нём показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех. В завещании он написал бы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 Мелкий искупщик Крадинова в первый раз завёл с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гринола за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день казалось лоснился по-особенному. Морщинистое лицо ухмылялось по-особенному. Выцветшие усы торчались по-особенному. Мистер Пейтон, сказал он, здоровается со своим будущим убийцей без тени зловещих предчувствий. Рад вас видеть. Я уж почти всякую надежду потерял, всякую. Поэтому не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом и ответил резко: "Если у вас ко мне дело, Корнелл, вы знаете, где меня найти". Поэтану было за 40. Его чёрные волосы уже начали седеть, но годы ещё не успели его согнуть. Он выглядел молодо, глаза не потускнели.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 Пейтон перевернул страницу газеты, ещё хранившей влажность телераскредителя, сложил её пополам и спросил: "Боящиеся колокольчики, тише, мистер Пейтон", произнёс Корнелл испуганным шёпотом. Пейтон ответил: "Идёмте". Они пошли парком. У Пейтона было ещё одно нерушимое правило: обсуждать тайны только на вольном воздухе.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 Нет, сэр, ну я говорил с одним человеком, который их видел, и он не врал, сэр. Я проверил, их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми, очень богатыми, сэр. Кто этот человек? У Корнуэлла в глазах зажёгся хитрого огонёк, словно чадящая свеча, от которой больше копоти, чем света, и его лицо приобрело отвратительное масляное выражение. Он был старателем на Луне.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 В властях доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что возможно, его постигла божья кара. Как бы то ни было, у меня его карта. Поэтому с выражением холодного безразличия ответил: "Меня не интересуют подробности вашей сделки. Я хочу знать только почему вы обратились ко мне". "Видите ли, мистер Пейтон", сказал Корнелл, "там хватит на двоих".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 ио существующие закономерности в конце казалось сходили с концами он сказал мы вылетаем на луну 10 августа корнуэлл остановился мистер пейтон сейчас ведь ещё только апрель поэтому продолжал идти а корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним в догонку вы расслышали что я сказал мистер пейтон пейтон повторил 10 августа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 Один из прежних владельцев построил дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались 2 столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился, памятник стремлению к полной безопасности, стремлению существовать без какой-либо связи с внешним миром, порождённому смертельным страхом. Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединённых уголков земли.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 даже полиция тут поэтому усмехнулся, знал, как строго он блюдёт это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и рискою подвергнуться психоскопии, всё-таки уехал в скалистые горы, чтобы провести август, как всегда. Поэтому подумал, что, пожалуй, включит в своё завещание ещё один афоризм: самое лучшее доказательство невиновности это полное отсутствие алиби. 30 июля Как и ежегодно в этот день, Луис Пойтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолёт и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в 1 час 45 минут отправился на полуантигравитационном автобусе в Хампс-поинт, откуда Сэм Лейман на старинном наземном автомобиле, не антигравитационном, довёз его до границы его усадьбы.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 По сути дела, это был дубликат заказав предыдущих лет. Макентайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на центральный склад горного района в Денвере, и через час всё требуемое было доставлено по линии мас-транспортировки. Поэтэн с помощью Макентаяра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, 10 долларов на чай и возвратился домой. 1 августа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 Пойтон спустился на Аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Корнелл уже ждал его с космическим кораблём. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нём знали те, кто его продал, и те, кто доставил его сюда и помог готовить к полёту. Но все эти люди имели дело только с Корнеллом, а Корнелл, подумал Пойтон с тенью усмешки, скоро будет нем как могила.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 Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю. Ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта сложный ребус. В первый раз Скорнел показал поэтано карту уже в полёте. Он подобострастно улыбался. В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь. Вы сверили её с картами Луны? Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас. Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнение на ней не вызывал только кратер Тихо Брага, где находился подземный лунный город. Хоть в чём-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо Брага находился на освещённой стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство. Так что у них были все шансы остаться незамеченными. Поэтому совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодные тени, отбрасываемые склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше. Корнелл помрачнел. Какая жалость, мистер Пейтон. Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день. У него тоже бывает конец, оборвал его Пейтон.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 Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трёх кратеров: GC3, GC5 или MT10. Как же нам быть, мистер Пейтон, спросил Корнелл расстроенно. А осмотрим все три, сказал Пейтон. Начнём с ближайшего. Место, где они находились, пересекло терминатор, и их окутала ночная мгла. После этого они всё дольше оставались на лунной поверхности,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 посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, явно видное за выпуклым лузелитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой. «Нет, мистер Пейтон, нет!» Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера, последовал выстрел. Непереносимо яркая вспышка, и Корнелл превратился в бездыханный труп, распростертый среди клочья в скафандре,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 29 августа корабль Пойтон бесшумно приземлился кормой вниз в Йоменге, на той же площадке, с которой взлетел 10 августа. Пойтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлитер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато. Контейнеры с паयुщими колокольчиками Пойтон отнёз в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землёй. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через 2 минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления. Безшумно набирая скорость, корабль устремился ввысь. Он слегка отклонился в полёте к западу под воздействием вращения Земли. Пейтон следил за ним, приставив руку к залякомам к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости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 Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера, заметил доктор Эрт. Несомненно, убийство было совершено совсем недавно. Труп ещё не успел промёрзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра. Другими словами, сапоги их оставившие были разных размеров. Следы в основном вели кратерам ГЦ3 и ГЦ5. Это два мне известна официальная система обозначения лунных кратеров, любезно объяснил доктор Эрт. А Одним словом, следы в ГЦ3 вели к расселению на склоне кратера, внутри которого были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал поющие колокольчики, перебил экстратиролог в сильном волнении. Неужели это ваше убийство?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 Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было ещё темнее, и царил совершенный хаос. Дэйвен Порт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намёка на какой-либо порядок. Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан. Затем небольшой метеорит Модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью, на этикетке значилось Океан Венеры. Доктор Эрт с довольным видом сообщил: "Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ колостятской жизни. Конечно, надо ещё много привести в порядок. Вот как-нибудь выберётся свободная неделька другая". С минуту он озирался в недоумении, потом вспомнив отодвинул схему развития морских беспозвоночных высшей формы жизни на аркторе 5 и сказал: "Вот он. К сожалению, он с изъяном. Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой проволочке. Изъян заметить было не трудно. Примерно на середине колокольчика появилась вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И всё-таки его любовну отполировали до неяркого серебристо-серого блеска. На бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики. Доктор Эрт продолжал: "Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее било. Колокольчики с изъяном капризны, но кость подходит. Вот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 и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки. Казалось, где-то вдали запели миллионы арв. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало, словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя. Не бывало сладостное и грустное и трепетное. Оно медленно замерло, но учёный и его гости ещё долго молчали. Доктор Эрт спросил. «Неплохо, а?»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 Почему же мы не в состоянии изготавливать их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна, этот звучит как губная гармоника. Верно, согласился Дэвенпорт, и на земле вряд ли найдётся хотя бы десяток счастливцев, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чём при этом не спрашивая. Запас колокольчиков Стоит убийство. Экстратиролог обернулся к Дэвину Порту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу пуговике. Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте. Всё можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца. Они вернулись в библиотеку и снова опустившись в кресло, доктор Эрт сложил руки на объёмном животе, а потом спросил: В самом деле,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 Их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или ещё какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается. А на что же он ссылается? Инспектор Дэвенпорт подробно описал имя Пейтона в Колорадо и сказал в заключении: "Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве". Даже ЗБР вынуждена было бы это подтвердить. И присяжным придётся сделать вывод, что он этот август провёл у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне. А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и невиновен. Виновен, «Виновен Дэвенпорт почти кричал. Вот уже 15 лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик.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 А не проще ли прибегнуть к психоскопии? Ведь теперь это узаконено. Дэвен упорно нахмурился, и шрам у него на щеке побелел. Разве вам не известен закон Конского Хиакавы, доктор Эрт? Нет. Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек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 был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорблённый муж грозил ему расправой, и наконец его выставили на посмешище, поскольку газетный репортёр узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведённой судом. Мне кажется, у этого кассира были основания для иска. Конечно, в том-то и беда. А кроме того, следует помнить ещё один пункт. Человек один раз подвергнутый психоскопии, по какой бы то ни было причине, не может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон. Не слишком-то удобный закон. Вот именно. Психоскопию узаконили 2 года назад. Из-за этого время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше главное управление разрешит подвергнуть по этоно психоскопии только если против него будут собраны веские улики, и не обязательно веские с точки зрения закона, лишь бы поверило моё начальство. Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство слишком серьёзное преступление. Если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии,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 Ведь это же сенсационное преступление. Первое убийство на Луне. Когда именно было совершено убийство? Тонерте внезапно стал деловитым. 27 августа. Когда вы арестовали Поэтона? Вчера, 30 августа. Значит, если Поэтон убийца, у него должно было хватить времени вернуться на землю. Времени у него было в обрез. Дэйвен Портер сжал губы.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 Чем скорее, тем лучше. Если, конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном. Это я устрою. Меня ждёт антигравитационный реактивный самолёт. Через 20 минут мы будем в Вашингтоне. На толстой физиономии экстратиолога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый тёмный угол своей загромождённой вещами комнаты, подальше от агента Забер. Ни за что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 Куда-нибудь поблизости. В здание муниципалитета, например. До муниципалитета мне дойти не трудно. Дэвен Порт растерянно обвёл глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала виднелись сувениры далёких миров. Он перевёл взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолёте, и пожал плечами. Я привезу Пейтана сюда. В эту комнату. Это вас устроит? Доктор Эрт испустил вздох облегчения. Вполне. Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт. Я сделаю всё, что в моих силах, мистер Дейвенпорт. Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и прежде чем сесть, Смахнул с него рукой пыль. Дэйвен Порт сел рядом, поправил кобуру бластера. Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать своё круглое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир. "Добрый вечер, мистер Пейтон", сказал он. "Я доктор Уэндел Эрт, экстрэтиролог". Пейтон снова взглянул на него. "А что вам нужно от меня? Я хочу знать" Были ли вы в августе на Луне? Нет. Однако ни один человек на Земле не видел вас между 1 и 30 августа. Я проводил август как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросить хоть у него. И поэтому кивнул в сторону Дейвенпорта. Доктор Эрт усмехнулся. Ах, если бы у вас был какой-нибудь объективный критерий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 Поэтан слушал его, сохраняя полнейшее равнодушие. Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и поправляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике. Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу, и на корабле и в скафандре он остаётся в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который 2 дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю,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 Дейвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Поэтом скинул руки и успел поймать колокольчик. Идиот! Кто же их так бросает? сказал Пейтон. Вы относитесь к пающим колокольчикам с почтением, не правда ли? Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это, по крайней мере, не преступление. Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху. Я слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунарита, маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте. Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провёл ногтем большого пальца по выпуклой поверхности, и колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту.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 В дребезги разбился на полу. Дэйвен Порте Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серо осколки и толком не расслышали, как доктор Эрт спокойно произнёс: "Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара". Гонорара? За что же?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 Его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии. Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушённый случившимся, он сознавал только одно. В завещании ему придётся упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом. Айзек Азим. Поющий колокольчик. Рассказ читал Олег Булдаков.